Больше всего беспокоил дом. Как там они? Что надо сказать? Безразлично спросила Оксана. Она почему-то потеряла ориентацию и нить разговора. Давно бы так по-доброму улыбнулся Тимошевский. Глава 43. Ларин. Саперов после свадьбы не оставлял семью Ларина без внимания и довольно часто заходил к молодоженам в гости. Бывало даже, что Виктор, возвращаясь с работы, заставал Михаила у себя дома один на один с Людмилой и чувствовал, что своим приходом разрушал что-то тайное, интимное в их отношениях. Были ли саперов и его жена любовниками или нет, Виктор так никогда и не узнал. Но не простил Михаилу своих сомнений по этому поводу. Не простил и смеха, когда решил поговорить с Сапёровым о Людмиле на чистоту. Они были в тот вечер очень пьяны. «Послушай, Мишка, ты же мне всё-таки друг, поэтому я тебе при любом раскладе морду бить не буду, чуть заплетающимся языком, — спросил Виктор. Только скажи мне, у вас с Людкой что-то было? Что ты имеешь в виду? — включил дурака» саперов. «Ну, ты же меня прекрасно понимаешь», — проговорил Ларин, чувствуя жгучий стыд. «Дурак ты, Витя!» — махнул рукой саперов. «Давай лучше выпьем за дружбу». «Значит, ничего не было?» — обрадовался Виктор быстрому концу неприятного разговора. «Да при здесь было, не было?» — отмахнулся Михаил. «Как это при чем? Ты чего, Миш?» — растерялся Ларин. «Ну, какой смысл задавать такие вопросы?» «Что-то ты, Миша, «Пургу какую ты несешь?» — разозлился Ларин. «Я тебя четко спрашиваю, было или нет». Саперов выдержал долгую паузу, дурашливо глядя на Ларина. «Послушай, но неужели, если у меня с ней что-то было, я ответил бы тебе правду?» «Ну, сам подумай». Михаил для убедительности вытаращил пьяные глаза. «Так какой же тогда смысл задавать такие вопросы?» В общем, ничего я тебе, Витенька, говорить не буду. Просто из принципа. Ларин так и застыл от нежности. Да и зачем тебе правда? Обнял его за плечи, Михаил. Что ты с ней будешь делать тогда с этой правдой? А вдруг она окажется такой, что придется принимать какие-то решения, разводиться, например. Вот ты мне скажи, ты готов вообще разводиться? Нет? Молодец. На том и закончили они тогда, и больше не поднимали эту тему разговора. Но с этого дня в их отношениях возникла уже серьезная трещина. А вскоре Михаил без любви женился на дочке своего шефа. Но благодаря этому уже через пару месяцев получил заграничную командировку в Италию на три года. А после возвращения пути друзей сами собой стали расходиться... Уж слишком разным стал их образ жизни. Саперов здорово изменился, даже внешне. В его манере говорить появилось что-то ленивое и снисходительное. Он начал смотреть на Ларина, как на неравного себе. Михаил теперь подчеркивал свою близость к высшим кругам. Любил рассказывать о правительственных фуршетах, закрытых ресторанах только для особого контингента. А когда в один из дней рождения Ларина Саперов поздравил его через свою секретаршу, Виктор отчетливо понял, что прежней дружбы больше нет. «Девушка», — ответил он тогда Саперовской секретарше, — «я благодарю вас за теплые слова. Надеюсь, вам не трудно было их произносить незнакомому человеку». «Да ну что вы!» — растерялась секретарша. «А своему шефу передайте, что меня это его поздравление проняло так, как ни одно событие в жизни. В общем, тронут до глубокой задницы». Ларин швырнул трубку. «В комнату заглянула беспокойная жена. С кем ты сейчас? Разговаривал. Принимал поздравление от Перова», — усмехнулся Виктор. Ты пригласил его на день рождения? Ничего не поняв, спросила жена. Не было возможности пригласить его лично, разве что его секретаршу. И он на секунду задумался. Слушай, Людка, а это мысль. Ты о чем? Раздражаясь от непонимания, спросила жена. Насчет секретарши. Думая о своем, вдохновился пришедший ему в голову идеей. Виктор, да ну у тебя, отмахнулась Люда и вышла из комнаты.